Какая нервная любовь! Я слышу нервные слова, и руки, как струна. И пальцы, что бегут, меня лишают сна. И снова нервный смех. Уснул ты. Нервный город спит. Возможно, сплю и я. В дыхании твоем мне нервный слышится мотив.